Глава 69. Выходные прилетели быстро. Вечером в пятницу Джина сразу же согласилась, когда отец предложил съездить на пляж, чтобы полюбоваться на закат и немного выпить. Вместе с Мэриан они доехали на машине до парковки, где сели на шаттл, чтобы прокатиться на нем через мангровый лес до пляжа. К ее чести Мэриан всячески старалась избегать даже намека на неловкость. В машине она села на заднее сиденье, а в шаттле, где в каждом ряду имелось только два сиденья, отмахнулась от любезного предложения Джины и уселась рядом с одиноко сидящей женщиной, оставив весь ряд в распоряжении Джины и ее отца. Джина почувствовала, как мало-помалу ее напряжение начинает спадать. Хотя Мэриан по-прежнему внушала ей опасения, она не могла не заметить, каким счастливым теперь выглядит ее отец. Вечер выдался чудесный, и они решили поужинать в пляжном ресторане. Мэриан вела себя очень любезно. Она не поленилась прочитать статью о клеймении студентов в одном из студенческих братств, которую Джина написала для Empire Review. И сделала ей комплимент. Знала она и про Теда, и начала было задавать вопросы о нем, но сразу же перестала, когда Джина сказала, что они с Тедом взяли в своих отношениях паузу. Джина поинтересовалась, чем именно занималась Мэриан, когда работала дизайнером. Декорациями. Нашу фирму нанимали бродвейские театры и рекламные компании. «Для создания декораций и задников для постановок мюзиклов и съемок рекламных роликов», – ответила она. Снова пойдя учиться после перерыва, она окончила Нью-Йоркский институт моды и технологий и начала работать в мире дизайна. тогда ты -то и познакомилась со своим будущим мужем Джеком, который работал в инвестиционном банке Goldman Sachs и собирался уйти на покой в возрасте 55 лет. Он рассказал ей, что его отец и дед умерли молодыми. Сам он не имел намерения отдать концы Сити за письменным столом, а денег заработал уже достаточно для того, чтобы делать только то, что захочет. Они переехали во Флориду и начали путешествовать. «Это было чудесно», — сказала Мэриан. «Сафари в Африке, множество круизов». Она не могла жить так, как хотел муж, продолжая при этом работать, и потому оставила свою работу. К сожалению, Джеку не удалось избежать болезни сердца, которая губила мужчин в его семье. Первый инфаркт он пережил, однако через три месяца скончался от второго. Отец сказал Джине, что у Мэриан есть два пасынка. «Надо спросить ее о них», — подумала она. «Насколько я понимаю, у тебя есть пасынки?» — спросила Джина. «Да». «А ты часто их видишь?» Мэриан ответила не сразу. «У них своя жизнь, а у меня своя». Она пресекла разговор на эту тему на корню отметила про себя Джина. Показав туда, где море смыкало с небом, Мэриан сказала, «Вот что мне нравится больше всего, когда солнце заходит за горизонт и облака начинают светиться». Джина перевела взгляд на своего отца. «Тут светятся не только облака», подумала она. В яхтенном клубе бухты Нейплс шведский стол был так же хорош, как и тогда, когда Джина бывала здесь прежде, и она, сначала угостившись суши, с удовольствием поела вкуснейшей телятины. По опыту, зная, что отец будет настаивать на том, чтобы на его день рождения они все полакомились десертом, она привезла с собой кроссовки для бега. «Если я сегодня и наберу жирок, то завтра все сгоню», — пообещала она себе. К их столику то и дело подходили члены яхтенного клуба. Джина подивилась тому, как много народу обращается к ее отцу и Мэриан по именам. Майка и Дженнифер Мэнли, самых близких друзей ее родителей в Нейплсе, она не видела с тех самых пор, как умерла ее мать. Приятно было встретить их вновь, но теплота, с которой они здоровались с Мэриан, ее разочаровала. Ей удалось незаметно поговорить с ними до того, как они отправились домой. «Похоже, папа очень увлечен Мэриан», — начала она, но Дженнифер сразу же ее перебила. «Джина, после смерти твоей матери отец чувствовал себя таким потерянным, а Мэриан так хорошо на него влияет». Это был не такой ответ, который хотела получить Джина. «Неужели только у меня одно есть сомнение по поводу этой ситуации?» – спросила она себя. В понедельник на рассвете, по дороге в аэропорт, Джина и ее отец либо болтали о пустяках, либо молчали. Джине было тошно от чувства неловкости, казалось, повисшего в воздухе. Она всегда без колебаний говорила с отцом обо всем, о Тедди, о своей работе, о политике, о чем угодно, от важных вещей до пустяков. Но сейчас она не знала, как заговорить на тему, которая была так важна для нее, важна для них обоих. Чувствуя, что ей не хочется начинать разговор самой, ее отец заговорил первым. «Ну-то как? Присяжные уже вынесли свой вердикт по поводу Мэриан?» «Папа, я не сужу ни Мэриан, ни тебя, ни кого либо другого. Я просто беспокоюсь. Меня тревожит то, что ты пытаешься так быстро заполнить образовавшуюся в твоей жизни пустоту, Джина. «Пожалуйста, папа, дослушай меня». «Мне нравится Мэриан. По-моему, она очень мила и привлекательна. Я рада, что вам с ней хорошо вместе. Но одно дело знать о человеке пару-тройку фактов, а совсем другое — по-настоящему узнать этого человека. На это нужно время». «Джина, думаю, ты недооцениваешь своего старого отца. Вместе с сединой к человеку обычно приходит и кое-какая мудрость. Он остановил машину перед терминалом». «Папа, помнишь?» Ты рассказывал мне, как тебе нравился Рональд Рейган. И цитировал то, что он повторял на своих переговорах с русскими. «Доверяй, но проверяй», — с улыбкой сказал он. «Прекрасный совет. Я тебя люблю».